Запалив новый факел, он быстро нашел крюк, вывалившийся из дыры, пробитый с таким трудом. Это было по меньшей мере странно, хотя не бросало вызовов в законам природы. С присущей ему настойчивостью Макдональд выбрал новое место и принялся методично сбивать известковую накипь. Он сумел прогнать нежелательное видение, не догадываясь еще, что собственный недреманный разум приготовил ему новый капкан. Мысль, заставившая его бессильно опустить занесенную для очередного удара руку и выронить зазвеневший молоток, отлилась в законченную формулировку. Если информация о долине не могла быть донесена с помощью радиоволн, то ее вряд ли удастся передать другими средствами. Человека, вернее его незабывающий мозг, Легче держать в плену, чем неуловимый квант электромагнитного поля. Ощутив себя пожизненным узником, Макдональд заметался по узкому коридору, наполненному свистом и рокотом прибывающей воды. Мысли расползались и опадали сморщенными лоскутями, как воздушные шарики, не долетевшие до чистого неба без плафонов и проводов, воля к сопротивлению. Была подрезана на корню. И только пятнышко сумеречного света, Долетавшего с вольных благоуханных просторов, Куда он не пожелал ступить, Сирело впереди робкой надеждой И спить предназначенное до донышка. Блова двадцать третье. День по-зимнему короткий и хмурый, хоть и пахли промороженные ветки весной, угасал на глазах. Смит едва успел погрузить бидоны с кленовым соком,